инквизиции, базирующиеся на спутнике Сатурна-Япоти. Другие напрямую служили инквизиторам в качестве лексмехаников в архивах. Третьи конструировали усиление человеческих тел, и, наблюдая за ними, Аларик пришел к выводу, что с продвижением техножрецов по иерархической лестнице, в них остается все меньше человеческих свойств. Сафентис – обладающий высоким званием Архимагуса, отнюдь не был исключением. «Мы отправимся к началу ущелья», — сказал Сафентис. «Оттуда можно будет рассмотреть город». «У вас достаточно сведений о Хаэронии, чтобы определить, где мы находимся?» «У меня имеются полные топографические и городские карты Хаэронии, однако по истечении целого столетия вряд ли они окажутся точными». Получение информации будет нашей первоочередной задачей. «Я согласен с вами, Архимагос, и как командир наземной группы принимаю решение. Не забывайте, что здесь вы подчиняетесь представителям Инквизиции». Софентис обратил на Аларика свои фасетчатые глаза. «Конечно». «Отделение, мы выступаем», — передал по воксу Аларик. «Ликос, ты с псипушкой пойдешь впереди». Кардис огнемет, останется в середине группы на случай засады. Холварн Хокиспур очнулась, почти очнулась. Позаботься о ее безопасности. Я хотел бы вернуть ее Никсусу целый и невредимый. Давайте двигаться, пока кто-нибудь не заинтересовался причиной разрушений. Сафентис издал поток щелкающих звуков. Аларик распознал в нем двоичный машинный код который после фильтрации в ВОКС-приемники преобразовывался в понятное наречие. В целях безопасности придется настоять, чтобы все в экспедиции настроились на единый ВОКС-канал. По мере того, как отряд продвигался по ущелью, Аларик все явственнее слышал где-то вдалеке стук работающего двигателя. Длинное узкое ущелье, тонувшее в темноте, не позволяло видеть ничего, кроме тонкой полоски неба. Дно расщелины непрерывно поднималось, и Аларик надеялся вскоре дойти до той точки, откуда можно будет лучше осмотреть окрестности. Но кроме звуков и темноты, здесь было и еще кое-что. Тот же психический резонанс, который Юстициарий ощущал на орбите. Чье-то зловещее присутствие, неопределенное и всепоглощающее, вместе с мельканием изображений на облаках, Оно вызывало в юстициарии видение странных оккультных знаков и символов, вроде тех, что культисты оставляли на стенах своих храмов или высекали на полу перед проведением ритуалов. Время от времени под облаками мелькали смутные тени, а Ларик мог только предположить, что это воздушные суда. «Передовое машиностроение», — заметил Сафентис, проходя мимо отвалов, закопченных деталей и механизмов. Они не обратились к прошлому. Наоборот, ушли далеко вперед. Макроэкономика на Хайронии достигала уровня гамма, а теперь, похоже, они приблизились к уровню бета. «Это нормальное явление?» – спросила Ларик. «Только не в течение одного столетия», – ответил Софентис. Техножрец Таласа уже оправилась после падения и быстро заняла место рядом с Фентисом. Она в большей степени сохранила человеческий облик и потому часто спотыкалась, пробираясь по захламленному ущелью, тогда как Софентис ловко помогал себе дополнительными конечностями. «Архимагус! Нам необходимо найти доступ к хранилищу данных планеты», – заговорила Таласа. По внедренным в ее кожу контурам схем, Аларик догадался, что Таласа была экспертом Архимагуса по информации. «По последним обзорам информации я могла бы экстраполировать наше положение». «А могли бы вы выяснить, что происходило на Хайронии в течение последних ста лет?» – прервал ее Аларик. «Возможно», – ответила Таласа, бросив в его сторону тревожный взгляд. Аларик тотчас вспомнил, как люди обычно реагировали на его присутствие со страхом и благоговением. Если только хранилище данных соответствует стандартам механикус. Попытка контакта раздался голос одного из техностражей из звокс приемника Сафентиса. Аларик мгновенно развернулся. Шедший следом брат Ликас направил дуло псипушки на темное дно долины. Все техностражи заняли оборону, присев или упав на дно и выставив дуло лас ружей, чтобы прикрыть всю группу. «Тарк!» – невозмутимо окликнул капитана Софентис. «Колск доложил о каком-то движении», – последовал ответ. «А ты что-то видел?» «Пока ничего, но подождите!» А Ларик увидел, как из темноты показалась тонкая слабая фигура. Она выглядела совсем по-человечески. «Если не считать нескольких обрывков пергамента», приколотых к торсу, бледное тело было почти обнаженным. и ноги так неуверенно ступали по обломкам металла, что едва держали существо в вертикальном положении. Обритый череп носил следы повреждений, нижняя челюсть отсутствовала целиком, а вместо одного глаза осталось следящееся гнездо с ржавыми остатками механической оптики. У существа была только одна рука а вместо второй обрубок по локоть, где прежде крепилась механическая конечность. До Аларика донесся доклад одного из техностражей. «Это сервитор, сэр, сборщик мусора!» «Уничтожьте его!» – приказал Софентис. Техностраж выдернул из кобуры на поясе лаз-пистолет и выстрелил сервитору в голову. Существо вздрогнуло, на мгновение замерло, а затем рухнуло на землю. Техностраж, коротко замахнувшись, разбил его череп ударом приклада лас -ружья. «Мусорщики опасны», — заметил Сафентис. «Кое-кто из них способен оказать сопротивление. Надо быть настороже, чтобы нас не смогли захватить врасплох». «У вас есть еще что-нибудь, о чем я должен знать?» — спросил Аларик, как только отряд продолжил движение. «Мир кузница в этом отношении не похож ни на один мир империума», – отвечал Сафентис. «Наряду с бродящими рабами-мусорщиками и сбежавшими сервиторами здесь могут оказаться другие преступники и мятежники, но их численность намного меньше, чем в городах-улиях с такой же плотностью населения». Ущелье закончилось. Группа серых рыцарей и техностражей вышла на небольшое плато». Показание на сетчатке глаз Аларика свидетельствовало о том, что без встроенных в горло фильтров, поглощающих из воздуха вредные отравляющие вещества, загрязнение атмосферы было бы уже опасным для жизни. Дыхание Таласы стало прерывистым и тяжелым, но Сафентис не выказывал ни малейших признаков неудобства. «Мы должны общаться на едином ВОКС-канале», – произнес Аларик если я не могу мгновенно координировать действия воинов. Но в этот момент они подошли к краю плато. С ровной площадки открывался вид на город, лежащий внизу. И юстициарий Аларик впервые взглянул на один из городов Хаэронии. Глава шестая. Хорошо, что мы увидели все эти ужасы. Теперь Смерть не покажется такой страшной. Комиссар Ярик, предположительно, на стенах Улья Гадес. Город представлял собой отвратительное смещение черных металлических машин и пульсирующей биологической массы. Словно кто-то живой и огромный пробился из недр планеты и сросся с остальным городом. Снизу из темных глубин бугрились круглые выступы мышц, пронизанные гофрированными нитями кабелей и трубами вентиляционных каналов. Из них вырывались клубы зловонного пара. Трубы, обрамленные влажными мясистыми ртами, выбрасывали черный дым. Цепочки мерцающих огней указывали на переходы и пустоты, населенные теми, кто довел Хайронию до такого состояния. В некоторых местах, Выступающие группы мышц образовывали над темнотой балконы, виадуки и даже посадочные площадки, окрашенные в черный и багряный цвета. И ядовитыми шипами выступали шпили с сенсорными датчиками. К небу вздымались массивные волноводы, и в тех местах, где они протыкали кожу, на ней появлялись потеки темного гноя. Сооружения изгибались самым невероятным образом, словно огромное существо, заключенное под городом, билось в оковах. Из глубоких провалов вверх поднимались башни мира кузницы, оплетенные полосами плоти, словно щупальцами. Архитектура башен представляла смещение готика и индустриального стиля Adeptus механикус», Но на этом всякое сходство с городами империума заканчивалось. Черные стальные шпили настолько срослись с биологической плотью города, что стали похожи на зубы, торчащие из гигантских десен, или на кости ног, обернутые сероватыми мускулами. Округлые выросты вплотную прилегали к гладкостенным небоскребам. С куполов наблюдательных вышек Свешивались похожие на щупальца отростки. Между перекладинами скелетообразных строений во всех направлениях тянулись пульсирующие вены. Они выходили, казалось, прямо из стен. Из длинных, протянувшихся на сотни метров ран и ртов железных горгулей вытекали ручейки зловонной жидкости. Собирались водопады мутной жижи и просачивались в недра города». Башни соединялись между собой мостами из тягучих отростков. Кое-где на биологической плоти, провисшей от груза мерзшей ткани, были заметны шрамы и очаги гниения, покрытые язвами величиной с воронку от снаряда. Когда-то все это было миром кузницей. Признаки прошлого еще сохранились. Массивные зубцы торчали из живой массы, порывы смрадного ветра Доносили шум генераторов, на шпилях горели тысячи огоньков. Кое-где на балконах виднелись ограды из зубцов шестерни, как было принято в обществе Адептус Механикус. Из паразитических наростов местами торчали символические половинки черепов. Из стен громоздких прямоугольных зданий выдавались огромные поршни. Но теперь они были похожи скорее на жабры гигантских морских чудовищ чем на рабочие детали двигателей. Механизмы, которые двигали мир, теперь стали подобны органам одного чудовищно громадного существа, вывернутого наизнанку и наброшенного на влажный стальной город. Техножрецы и серые рыцари выбрались из ущелья и вышли на просторную круглую платформу. Возможно, раньше она служила посадочной площадкой, Платформа выступала из массы городских наслоений. Было похоже, что она поднялась из доисторических глубин, как из горного кряжа поднимается тектоническая плита. «Великий трон!» – выдохнул брат Ликас, «Охрани нас от этой скверны!» «Молитесь, чтобы он защитил нас, братья!» – сказала Ларик, затем повернулся к Сафентису. «Скажите откровенно, Архимагус, вы когда-нибудь видели что-то подобное?» «Никогда!» Сафентис, как обычно, выглядел совершенно невозмутимым, зато Таласа не могла скрыть ужаса. Она прикрыла рот рукой и широко распахнула глаза. «Вы предполагали, что нам предстоит обнаружить?» продолжал юстициарий. «Мы знали, что здесь что-то не так», – бесстрастно ответил Сафентис но не догадывались, что настолько. Аларик взглянул наверх. Как он и подозревал, на облаках проецировались оккультные символы. Небо переполняли изображения идолов и письмена на запретных наречиях. Ниже слоя облаков мелькали крошечные тени. Возможно, это были гравиплатформы, перевозящие грузы и пассажиров или патрулирующие местность. Небо являло собой апофеоз ереси. Оно переливалось багровыми и серыми оттенками воспаленных ран. И было таким же больным, как и сам Мануфакториум. Этот город настолько погряз в скверне, что заразил даже небеса. К техножрецам и серым рыцарям присоединились техностражи. Они никак не отреагировали на ужасное видение а лишь разошлись веером, обеспечивая наилучшую защиту на открытой местности. Хокиспур тоже была на ногах. Она увидела город, и Аларик заметил через щиток скафандра, как от потрясения широко распахнулись ее глаза. «Здесь мы у всех на виду», — заговорил Аларик. «Надо найти подходящее укрытие. Если нас здесь заметят, они могут подстроить ловушку». «Тарк!» Обратился Сафентис к капитану по воксу. Требуется убежище. Разошли своих людей поискать. Внезапно в платформу ударило что-то влажное и тяжелое. Через площадку метнулось темное, булькающее пятно. Ложись! закричал Ларик, и вдруг пятно взорвалось десятками тонких колючих конечностей, которые разворачивались с треском ломающихся костей. Одно из щупалец острым наконечником пронзило техностража, приподняло его над землей и швырнуло на стену ржавого изломанного железа. В ответ вспыхнули лучи лазружий, и щупальца при попадании снарядов стали отваливаться и взрываться едким маслянистым паром. Одно щупальце обвилось вокруг ноги брата Холварна, но он мгновенно отсек его мечом Немезиды. Остальные серые рыцари вместе с Сафентисом и Таласой отступили. Техностражи быстро окружили Таласу, а Сафентис, безусловно, мог и сам о себе позаботиться. Две его вспомогательные руки выпустили полукруглые зубчатые лезвия, и вокруг Архимагуса посыпались отрезанные щупальца. «Кардис, сжечь его!» – приказала Ларик. Брат Кардис шагнул вперед и окатил раздувшееся чудовище струей освещенного пламени. Оно смело с металлического пола пучки отвалившихся щупалец. Тех на страже тем временем не прекращали поисков. Один из них заметил проход, ведущий в соседнее здание. Монолитное сооружение из запотевшего черного металла на вид изъеденного и прогрызенного гигантскими червями серые рыцари, отрубая на ходу цеплявшиеся щупальца, поспешили за техностражами. Рядом с ними появился относительно округлый летательный аппарат. Его держали в воздухе три гравитационных двигателя, закрепленных в нижней части. Наверху платформы виднелась зазубренная костяная корона, а Ларик успел заметить, что в ее центре стояла фигура, удерживаемая десятком толстых ребристых щупалец по краям фигуры как догадался юстициарий расположились орудия наполовину биологические наполовину механические первой выстрелила крупнокалиберная пушка похожая на миномет затем к ней присоединились и остальные орудия обрушив на людей шквал биоснарядов а ларик открыл ответную стрельбу И хотя в воздухе вокруг него свистели снаряды, он верил, что силовые доспехи сохранят ему жизнь, пока он не доберется до укрытия. Псипушка брата Ликаса проделала в основании платформы два рваных отверстия. Из них хлынула черная кровь, и все сооружение забилось, словно от боли. Существо в центре, используя биологический мозг как органист, клавиатуру органа – пыталась восстановить контроль над платформой. Возникшая пауза в стрельбе позволила серым рыцарям отступить из зоны захвата щупалец и скрыться через разъеденное ржавчиной отверстие, ведущее к соседней башне. Внутри было темно. Лишь усиленное зрение космодесантника позволяло Аларику видеть техностражей Тарка, идущих широким фронтом по просторному туннелю. Солдаты не знали, что их ждет впереди, но спешили уйти как можно глубже, чтобы избежать обстрела сзади. В туннеле не оказалось никаких источников света, а неровные стены и пол были скользкими от холодной темной слизи. Артиллерийская платформа снаружи успокоилась и выпустила длинную очередь снарядов по входу в туннель. Ликос и брат Арчис некоторое время отвечали на стрельбу. Но вскоре в металл стали ударяться тяжелые снаряды, полные насекомых. Вредители сразу же после взрыва начинали вгрызаться в металл. «Отступайте!» – закричала Ларик, уходя в туннель вслед за техностражами. «Держитесь вместе! Неизвестно, что нас ждет впереди!» А Ларик быстро отыскал в темноте капитана Тарка. Лицо техностража было по-прежнему закрыто непроницаемым щитком шлема. Капитан вглядывался в экран сканера, и резкий зеленый свет экрана освещал его массивную фигуру. «Вверх или вниз?» – спросил Тарк. «Кто бы ни захватил власть на Хаеронии, теперь им было известно местонахождение Ларика и его воинов. Если пойти наверх, можно быстро выбраться из населенных уровней». Но даже если верхние пространства не заселены, там противнику будет легче загнать их в ловушку и отрезать от выходов. Никто не мог сказать, что ждет их в недрах башни, где черный металл встречался с выпирающей биологической массой, но там определенно будет лучше возможность спрятаться. Вниз, решила Ларик, серые рыцари, продолжаем движение вперед, передал он по воксу. Все космодесантники были созданы и обучены для ближнего боя. Они не имели себе равных в замкнутом пространстве, где решающее значение имели колоссальная физическая сила и огневая мощь. Если придется прорываться к безопасному убежищу, то с этой задачей серые рыцари справятся лучше всех. Шум снаружи усилился. Грави-платформа прекратила стрельбу, но Аларик уловил шум, нескольких более тяжелых подъемных машин с мощными двигателями и, вероятно, с большим количеством орудий. Вдобавок юстицарий чувствовал поблизости что-то еще. Нечто огромное и массивное со скрипом и бульканьем передвигалось за пределами здания, заставляя дрожать стены туннеля. Аларик раздвинул плечом оставшихся в живых техностражей и возглавил отряд. Туннель петлял и разветвлялся, но клетки Лар-Романа давали Аларику дополнительные способности сохранения равновесия и направления. Юстицарий выбирал из всех путей дорогу вниз, к центру башни. В некоторых туннелях слабо светились грибковые колонии, а в других по колено стояла темная тягучая жижа. Снизу доносились звуки работающих поршней а потрескивание и скрип металла слышались отовсюду. Впереди показалось открытое пространство, а Ларик остановился и жестом послал вперед Кардиса и Дворна. Оба воина затаились у входа из туннеля в большую полость, образованную в толще металла. Здесь было почти совсем темно. Хотя серые рыцари, как и Сафентис, свободно ориентировались в темноте, А Ларик не знал, смогут ли страже сражаться без освещения. Он не знал еще слишком многого. Порыв теплого, сырого ветра прошелестел по туннелю, и на дуле огнемета кардиса тотчас вспыхнул контрольный огонек. Молод дворно замер на готове, словно уже за ближайшим поворотом затаился враг. Впереди большое пространство передал по воксу двор. «Наша позиция, господствующая по высоте! Внимание!» – заметил движение. Аларик Ларик пробрался вперед и присел рядом с дворным. Туннель выходил на балкон, образованный выступами биологической плоти нижнего помещения. Создавалось впечатление, что полость была выедена в металле. Со всех сторон сюда выходили еще десятки проходов, и из одного уже появились замеченные дворным фигуры. Работники. Аларик знал, что в адептус механикус входит и подкласс работников – мужчин и женщин, выполнявших всю тяжелую и неблагодарную работу в кузницах и шахтах по обслуживанию техножрецов, постройке кораблей и даже по защите миров кузниц. И именно из их рядов выбирались наиболее способные для пополнения касты техножрецов. Но работники, которых Аларик впервые увидел на Хайронии, были совсем другими. Обычно их передвижения контролировались Адептус Механикус. Эти же казались абсолютно свободными. Их наружность говорила Аларику о том, что перед ним рабы. Согнутые спины, бледная кожа, покрытая мокрыми язвами, форменные комбинезоны – настолько грязные, что невозможно было определить первоначальный цвет. Лица были обезображены густой темно-синей татуировкой широких полос штрих-кодов, что лишало людей всех признаков индивидуальности. У каждого на плече или на поясе имелся стеклянный сосуд с жидкостью зеленоватого цвета, поступающий по трубкам вены, шеи или запястья. Некоторые работники были вооружены старыми авторужьями и лазружьями, но сражаться в случае необходимости они явно предпочли бы собственными руками и зубами. Из туннеля на открытое пространство вышло около 30 работников. Позади отряда показалась фигура в длинном черном одеянии, на целую голову, превосходящая их ростом. Голова представляла собой кошмарное зрелище – конский череп, обрамленный щупальцами из темной плоти. На одной руке вместо пальцев из-под голубовато-серой кожи высовывались длинные хлысты. Существо хлестнуло ими идущих впереди работников и издало дребезжащую последовательность коротких и длинных звуков. «Машинный кот», — сказал присоединившийся к Аларику Сафентис. После этого приказа вслед за техножрецом вышли два массивных неуклюжих создания. У них были человеческие тела с выступающими буграми мышц, а вместо ног – огромные пневматические поршни. У одного руки заменяла пара болтеров, а у другого – циркулярная пила и огромные ножницы. Во время ходьбы оба существа изрыгали струи горячего пара и машинного масла. Аларик догадался, что это боевые сервиторы. Такие создания обладали огромной физической силой, но очень ограниченными мыслительными способностями. В открытом столкновении они не имели существенного преимущества, поскольку не были способны на импровизации, как обычные хорошие воины. Но в ограниченном пространстве туннеля эти машины для убийства могут быть весьма эффективны. Они охотятся за нами. «Заметил дворн. Существо с конским черепом, несомненно, командующее всеми остальными, заставило работников рассредоточиться. Оба сервитора встали рядом с ним. Рукой с хлыстами техножрец вернул к себе одного из работников. Коленные суставы у него были вывернуты в обратную сторону, что позволяло передвигаться по собачьи на четвереньках. Носа и рта у него не было» а на их месте торчали острые, как ножи, сенсорные датчики. Работник-пес выслушал отрывистый приказ, произнесенный машинным кодом, и рванулся вперед. Он вертел головой, принюхиваясь к воздуху, кружил по всему помещению и бросался на стены, пытаясь отыскать запах. Не успел Ларик приказать своим людям отойти, как работник-пес остановился и вытянул шею точно в ту сторону, где затаился юстициарий. «Отступать!» — прошипел Ларик, «Всем назад!» Предводитель пронзительным голосом выкрикнул очередную тираду машинного кода. Тотчас последовала очередь из тяжелого болтера сервитора-убийцы, и работники бросились вперед. Со всех сторон до Аларика доносился шум, потревоженных вторжением обитателей глубин башни. Царапанье, шуршание, Невнятное завывание и новые тирады машинного кода. Группа стала отступать по туннелю, и Аларик оказался рядом с Сафентисом. «Это механикус?» – спросил юстициарий. «Уже нет», – прямо ответил Сафентис. Вскоре завязалась перестрелка. В свете лазерных лучей Аларик видел, как техностражи обменивались выстрелами с бледными, перепуганными работниками. Брат Холварн тоже ответил выстрелами. По туннелю пронеслись снаряды штурмболтера, и обрывки одного из противников разметало по стене. Второго врага Ликас разорвал надвое выстрелом из псипушки, но остальным серым рыцарям не хватало места, чтобы схватиться с врагом. Под ногами Аларика раздался ужасающий скрежет. Юстицарий едва успел отскочить в сторону, как пол туннеля взорвался осколками металла. Круглая голова, как у ненасытного металлического червя, окруженная длинными зубами. Они отрывали пласты металла и забрасывали в спиральную стальную глотку. Аларик отодвинул ногу подальше от пасти чудовища, и оно испустило душераздирающий рев. В то же мгновение Аларик почувствовал, как вспыхнули под броней защитные обереги. Их раскаленные спирали обожгли тело. Еще более мощный оберег, внедренный в его мозг, наполнил голову алой дымкой дикого крика, реагируя на мощный психический выброс ярости. Черная магия. Вот из-за чего они оказались в этом месте. Червь приподнялся и побьющим из его тела струйкам пара, Аларик догадался, что перед ним механическое создание с часовым устройством, заставляющим двигаться внутренние органы. Аларик послал очередь болтерных снарядов в горло чудовища. Червь содрогнулся от боли, изрыгая едкую кровь и осколки клыков. «Убирайся!» – заорал на него Аларик, стреляя снова и снова – но механический монстр рванулся вперед. Аларик задержался лишь для того, чтобы схватить техножреца Таласу и почти волоком увлечь ее в соседний боковой туннель. Червь заревел вслед беглецам, обнажив массивные кольца мускулов под сероватой шкурой. Затем Аларик увидел длинную плеть хвоста из биологических сухожилий, листавшую из стороны в сторону черная магия передала ларик по воксканалу серые рыцари